Глава третья. Рыжая проводила меня красноречивым взглядом. За партой было неуютно. Терзали мысли о мотивах нового, посвященного в моей тайны человека. Необходимо уже отходить от легенды, потерявшего память, она начинает трещать по швам. Зачем она солгала, что является библиотекарем? Когда поняла, что я ничего не помню. Теперь... Что теперь будет? Не хватало, чтобы родители узнали. С другой стороны, девушка не заявляла, что работает в библиотеке, это я сделал такой вывод, это не отменяет того, что она все поняла. Да и сейчас рожеволосая будто помогла мне сориентироваться. Одни вопросы. Урок прошел незаметно, я что-то записывал, что-то искал в интернете, Алена Евгеньевна не трогала меня, только скользила по мне взглядом, который заставлял нервничать. Когда прозвенел звонок, я выдохнул, но не тут-то было. «Сменил имидж?» — спросила какая-то девчонка, проходя мимо. «Что?» «Твои волосы!» Она указала пальцем мне на голову, после чего улыбнулась и пошла дальше. Включив фронтальную камеру на смартфоне, осмотрел себя. «Вот же черт!» Принятая частица хаоса буквально смыла краску с волос. Слава создателю, что цвет не такой насыщенный. Еще не такой насыщенный. Догнав удаляющийся хвост своей группы, пристроился рядом. Копна волос Алисы меркала где-то впереди. Хотел поговорить с девушкой, но передумал. Когда тебя дважды посылают куда подальше, это повод подумать. Очевидно, она не горит желанием говорить со мной. Новый урок проходил в похожем кабинете. Быстро глянув в расписание, понял, что сейчас будет алгебра. Заняв свободную парту, случайно услышал разговор. «Прикинь? Да ладно!» Разговаривали две девушки. Типичный диалог, одни эмоции. «Я тебе говорю, есть видос, она реально работает там». «Получается, она врала? Вся такая из себя не обойти, не объехать, а на деле работает в вшивом салоне. И не говори». Несложно было догадаться, о ком идет речь. В этот момент в класс вошла Алиса, все притихли. Девушка прошла к первой партии и села спереди от меня. Спина не естественно ровная, все эти обсуждения ее сильно коробят. Следом вошла компания парней, а у меня в голове все встало на свои места. Среди группы шагал породистый высокий парень, который был в салоне, когда Алиса стригла меня. Я подумал, что он фотографирует, но он снимал видео, которое потом показал остальным. Сейчас парень стрельнул глазами в сторону Алисы, победно улыбнувшись. Привет, Алиса! Выглядишь усталый, произнес он. Проблемы на работе? Знаешь, пожалуй, да. Но тебе ведь неизвестно, что такое работа, не так ли, Ваня? Пожала плечами девушка. Тут я с тобой полностью согласен. Может, нанять тебя, чтобы ты называла меня Иван Сергеевич? Парень собирался пойти дальше, довольный своей шуткой, но я его остановил высокую языком. Понравилось, да? «Чё?» — усмехнулся Ваня. «Что слышал?» Я встал и подошел к компании. «Внимание проявляют по-другому. Но ты мог бы стать ее подружкой. И это не потому, что у тебя нет яиц. Их и правда нет. Но дело в другом. Ты любишь сплетничать за спиной, как тупая сука». Моя отповедь была услышана. Весь класс молчал. Я говорил это без гнева, спокойно и сухо. Тут не надо доказывать, я констатирую. Ваня достал руки из карманов, кажется, сейчас должна была начаться драка. Остановили нас хлопки, кто-то хлопал в ладоши. В кабинет вошел громила Кирк с парой шестерок. «А ты не теряешь времени, Алекс!» Но ну не торопись, первым с тобой разберусь я!» «Вставай в очередь, придурок!» «Не полез далеко за словом «я». Мне даже нравится твоя дерзость!» Он подходил медленно, ожидая, когда в моих глазах появится страх. Это будет даже интереснее. О своих предпочтениях можешь рассказать своему психиатру. Или мамочке. А сейчас один. На... Ваня отошел. Его компания вообще как-то разом уменьшилась. Кирк покраснел. Это выглядело забавно, учитывая цвет его лица. Я улыбнулся. Что здесь происходит? Строго спросил мужской голос. Тебе снова повезло, сученыш. Процедил Кирк. Отвечать ничего не стал, пусть оставит последнее слово за собой. Остановил нашу перепалку пришедший учитель, старик лет 60 на вид. Пока урок не начался, взял рюкзак и переставил рядом с Алисой. Девушка посмотрела на меня, но ничего не сказала. «Итак, всем занять места, начинаем урок!» На алгебре пришлось попотеть, я и в прошлой жизни не был прилежным учеником, а в это и вовсе начал со старшей школы. Точные науки никогда не были моей сильной стороной. Помогла Алиса. Она убрала левую руку с тетради и положила ее себе на колени, открывая обзор на тетрадь. Уроков было всего четыре. Дальше они шли в этой аудитории, перебежки на сегодня закончились. Складывалось ощущение, что система образования несколько кастрирована. Не было стандартной химии, только биология, иностранных языков, физкультуры. В классе вместе со мной были одни люди, но откуда появился Кирк? Я так понимаю, классы Суори располагались отдельно. На перемене Ваня не стал устраивать разборки, но его взгляд на спине ощутимо колол все три часа. Уверен, меня подловит где-то за школой, наивный засранц, придется сломать кому-то пару рук. Когда уроки закончились, я быстро собрался и пошел в сторону выхода. Специально решил сделать крюк, и немного помелькав перед потоком, Нырнул в незнакомый пустой коридор, отличное место для драки. Энергии в источнике немного, процентов пять, но сейчас это не играло роли. Написав сообщение Локу, чтобы он забрал меня, продолжил путь. Когда сзади раздались шаги, обернулся, ожидая увидеть кого угодно, но не Алису. Девушка прижимала к груди пару учебников. На ней сегодня была футболка с каким-то логотипом, возможно, музыкальной группы, и рваные джинсы. «Так это не ты?» Возмущенно ткнула она пальцем мне в грудь. Возмущением она прикрывала свою вину за скоропалительный вывод. «Совсем не похоже на извинения», раздраженно ответил я, высматривая вокруг хоть кого-то из обиженных сегодня. «Извини», — согласно кивнула она. «Теперь мне можно идти?» нетерпеливо спросил я. «Иди». Пожалуй, плечами Алиса. Мы остановились как раз у женского туалета, поэтому ситуация была глупой. Алиса зашла внутрь. Собравшись продолжить путь, заметил приближающихся одноклассников. «Вот теперь поговорим», — довольно произнес Ваня. Меня обступили с трех сторон, закрывая пути к отступлению. Но это было лишним. Бить я начал сразу. Неудавшийся видеооператор привел всего двоих, даже на вид они были тупыми, а размер мускулов меня не впечатлил. Первый акселерат получил в челюсть и, не успев ничего понять, упал без сознания. Вань попятился, но я не дал ему шанса убежать, поставив подножку. Второй подручный Ивана Сергеевича собрался меня придушить, но был переброшен и мешком упал на пол, расцепив руки. Пнул скулящую шестерку, Но больше для острастки, и направился к виновнику торжества. Долговязый полз назад, активно суча ногами, совсем как таракан. Ну вот зачем ты все усложнил? А мог просто извиниться и все, увещевал я. «П -п -п -п -п -п Прости! Проблеил парень. Создатель, простит убогий-то мой, не передо мной извиняться надо было. Хлопнув себя полбу, подошел вплотную и со вздохом приступил к делу. Времени оставалось мало, скоро выйдет Алиса. Дорогие кожаные туфли, купленные на бандитские деньги, были невероятно удобны. Я пинал скулящего Ваню будто мячик, раз за разом уделяя внимание ребрам придурка. Перед глазами встала красная пелена. Вспомнился тот момент, когда парень пасанул перед Кирком и его приятелями. «Если все люди такие трусы, как Ваня, как мой отец, то, может, они этого заслуживают?» Пришел в себя на особо громком всхлипе паренька. Волосы упали на луп и прилипли, я немного вспотел. Откинув их назад, достал из нагрудного кармана платок и промокнул лицо, бросая его на пол. Одноклассник согнулся и тихо плакал. Вот же ничтожество. Сам нарвался, получил. А теперь я начинаю чувствовать себя чудовищем. С языка слетел недоуменный вопрос. «И где вас таких делают?» «А где делают таких, как ты?» Неожиданно прозвучал вопрос. Медленно поворачиваю голову, Алиса стоит и смотрит на меня, скрестив руки на груди. «И давно ты тут?» «Примерно с того момента, когда ты решил причастить раба-создателя Ивана к его пастве, говоря о всепрощении». Я огляделся и пошел дальше по коридору. Алиса пристроилась рядом. «Осуждаешь?» Спросил я, украдкой глядя на нее. «Нет» лаконично ответила она. «Кстати, хороший цвет тебе идет, говорю, как мастер». «Бес!» — выругался я, вспоминая о деликатной проблеме. «Поможешь закрасить?» «Зачем?» «Лучше не спрашивай». «Нет, не смогу. Я больше не работаю там, ушла. Но если ты купишь краску, могу покрасить». «У тебя дома?» «Размечтался!» — закатила глаза девушка. «Тебе надо, значит, у тебя. И еще. Придется заплатить». Тогда давай прямо сейчас. За срочность придется доплатить. Тут же добавила она. А тебе палец в рот не клади. Ну почему же, иногда можно. Алиса мило улыбнулась и пошла вперед. А я так и застыл в ступоре. Давай быстрее, время, деньги. Вот зараза. В штанах стало тесно. Говорить такое в расцвете пубертата у подростка не самая лучшая идея. Моя фантазия быстро развернула слова Алисы в воображении. Пришлось посчитать ступени на выходе, чтобы отвлечься. Странно, но Кирка нигде видно не было. А ведь обещал мне кары небесные два раза уже. Отбросив размышления о Кирке, слава создателю они помогли отвлечься, догнал Алису. «Ладно, сделаем у меня. Едем сейчас». Издали заметив Лока, двинулся к нему. Длинный коричневый от седан смотрелся жалко, но мне было все равно. На глазах у нескольких одноклассников галантно открыл дверь Алисе и сел рядом. «Алиса, скажи адрес Локу. Лок — это Алиса. Едем потом в бар». Я выдал просьбу, как скороговорку. «Какой бар?» — запротестовала Алиса. «Не беспокойся, пить не будем. Просто...» Лок удивленно уставился в зеркало заднего вида, услышав мое блеяние. «Просто я там работаю». «Ты работаешь?» – удивилась Алиса. «Ну да, немного». Я удивлена. Алиса отвернулась, смотря в окно, но через секунду продолжила. А меня вот заклеймили, узнав, что я работаю. На самом деле не понимаю, почему. Я два года подряд выигрывала в конкурсе «Королева красоты», – буднично пояснила она. Так получилось, что все хотели общаться со мной. Пришлось создать образ беззаботной девчонки. Потом начались подкаты в ванне, а затем вот это все. М да, только и выдавил я. Лок, как наши гости? Поинтересовался я. Спит. А гость? В порядке. Мия дома? Да, происшествий не было, поэтому, думаю, все в порядке. Хорошо. По дороге купили краску. Алиса сама выбрала производители расходники, перчатки, кисть, несколько чаш. Алиса внимательно слушала наш диалог вопросов не задавала, и на том спасибо. Когда мы приехали в бар, она внимательно изучила все. Было видно, в подобном месте она впервые. Оставив девушку и глазами показав Локу задержать, прошел в зал. Подняв спящую Настю, отнес в недоделанную комнату на третьем этаже. Кровать была уже собрана, в отличие от всего остального. Когда спустился вниз, Лок и Алиса уже были в главном зале. При виде меня... Девушка прищурилась и, взяв меня за локоть, оттащила в сторону, натянуто улыбнувшись локу. «Во-первых, ты не говорил мне, что это стриптиз, бар. Во-вторых, что с тобой происходит? Либо говоришь сейчас, либо я ухожу отсюда, крась себя сам». «Что ты хочешь услышать? Бар сейчас не функционирует, а в остальном уточни». «Ты не узнал меня, когда пришел на стрижку», — обличительно заявила Алиса. «Я не учусь с твоей сестрой, но да, я старше. Позже в школу пошла». «Уже понял». «Кисло признал я». «Что происходит?» — повторила Алиса. Ударился головой, частичная амнезия. Признался я. «Это могло бы объяснить многое», — прошептала она себе под нос. «Но не то, что ты отделал троих парней из класса». «Власов, я похожа на идиотку». «Ну, тут ничем не могу помочь». «Что тут удивительного?» Ну отделал и отделал, тренировался на досуге. Ладно, без тобой сдалась она. Пошли наводить красоту. Выдохнув, отправился следом за девушкой. Пришлось раздеться до пояса. Накидки, как в салоне не нашлось, поэтому пришлось снять рубашку. Алиса покраснела, но быстро взяла себя в руки. Я растерялся. Даже Лок смотрел на меня с удивлением. Наверняка тело сильно изменилось. Но я не ощущал этого. Ведьма, потому что привык к другому телосложению и сейчас возвращал форму. Рельефный, плечи широкие, но не хватает мяса, существенно не хватает. «А почему бар не работает?» — спросила она, когда я сел на найденный локом стул посреди расстеленной строительной пленки. «Еще не готово, персонал надо набрать, отрепетировать, кухню запустить», — перечислил я. «А что, хочешь устроиться?» «Сейчас покрашу в розовый, договоришься мне», — пригрозила она. «Еще я с не работала. Вот будет смеху, когда подобное видео попадет в школу». «Я вообще-то имел в виду другое». «Но не прочь посмотреть, как ты танцуешь». В спину ударил острый кулачок. «Мечтать не вредно. Ладно, ладно, только не розовый». Покраска прошла весело. Условились повторять ее, почему-то я был уверен, что скоро понадобится снова. Как долго придется это делать, неизвестно. Но пока работает, почему бы и нет. Когда закончили, я предложил Алисе подвести ее. По-хорошему, следовало проверить шляпника и решить, как поступить с пленником, но сначала Али. Оставшийся в ангаре Центурион наверняка уже оправился, но времени оставалось мало. Скоро Рейни станут искать, не обойдут стороной предмет последней сделки. Алиса жила неподалеку от доков, в Малой Венеции. Мы остановились на линии, после которой земли не было, только стоящий на воде район. Девушка быстро выскочила из машины и, не оглядываясь, поспешила домой. Лок поехал дальше, и уже через несколько минут мы были у ангара. Тут ничего не изменилось, все так же стояли машины мафии. Слава создателю, и грузовик остался на месте. Мне показалось, силе машин стало даже больше. Это что... Обратный эффект после устранения плохих парней вселенная воздает. На улице стемнело. Попросил Локу подъехать вплотную к дверям, не выключая фар. Внутри была кромешная тьма. Когда машина встала на место, увидел несколько потеков крови, части человеческих тел, разбросанное оружие. Ай-яй-яй, Али. Кто так встречает гостей? Где ты там бродишь? В темноте, напротив, загорелась пара желтых глаз. Свет не доходил до этого места, поэтому зверь успешно скрывался. «Ну привет, старый друг!» Али вышел ко мне, показываясь во всей красе. Теперь он был копией центурионов легиона, даже крупнее и величественнее. Броня напоминала камень, шкура серая, глаза золотые и по-прежнему бездонные. Возраст будто и не затронул его, в отличие от Насти. Зверь осторожно подошел ко мне, Каждый шаг был наполнен неуверенностью. Али склонил голову, глаза Цунтуриона оказались прямо перед моими, ноздри с шумом втягивали мой запах. «Что, не узнаешь?» — ухмыльнулся я. «А так?» Накачиваю тело тьмой, она выступает за спиной, будто щупальца осьминога, глаза заволакивает. Али фыркает, а когда представление завершается, утыкается мне носом в плечо. Размеры уже не те, я с трудом могу достать до макушки, чтобы погладить его, а дотянуться до пластины на морде не хватает руки. Пошли домой, дружок, да? Все потом, потом, соберемся все вместе, я, Настя, ты. Подумаем, что делать дальше. Он рычит в ответ. Правильно говоришь, тоже синим не верю. Снова рык. Спросим у нее сами, вот удивимся, да? Продолжительный рык. Нет, голову оставим на месте. А как она говорить, по-твоему, будет?